Глава двадцать девятая. Провожая глазами поверженного противника, Огнегриф не испытывал ни малейшей радости. Горечь и сожаление терзали его сердце. Зачем коготь так ужасно распорядился собственной жизнью? Он мог бы стать великим воином, рассказы о подвигах которого передавались бы из поколения в поколение? Огнегриву хотелось выть от отчаяния и безнадежности. Вокруг него все снова пришло в движение. Грозовые коты собирались в кучку, жадно обмениваясь мнениями. «Кто же теперь будет глашатаем?» — донесся до него, донесся до огнегрива голос Витрагона. Огнегрив посмотрел на синюю звезду, чтобы узнать, не хочет ли она назвать имя нового глашатая, но заметил, как предводительница тихо огибает скалу, направляясь в свою пещеру. Голова ее была опущена, лапы дрожали, как у больной. Было ясно, что сегодня новой глашатой назван не будет. — А я вот считаю, что глашатаем должен стать огнегриф! — завопил Белыш, восторженно прыгая по поляне. — Это он все разведал! — Огнегриф? — сощурился Чистокол. — Домашний кот? — А что ты имеешь против домашних котов? — вздыбил шерсть Белыш, заступая ему дорогу. Огнегриф собрался подняться и вмешаться в назревающую драку, но огромный буран решительно встал между частоколом и юным оруженосцем. «Довольно!» — рыкнул он. «До восхода луны синяя звезда назовет нам нового глашатая!» Огнегриф немного расслабился, увидев, что Белыш присоединился к другим оруженосцам. Малышу простительно не понимать всей серьезности происходящего. Зато старые воины, хорошо знавшие когтя, растерянно поглядывали друг на друга, как будто сегодня рухнул весь их мир. «Ну что ж, Огнегриф», — сказал Крутобок, когда Огнегриф подошел к нему и Пепелюшке. «Ты сам-то хочешь стать глашатаем?» Глаза друга были полны боли, Из его пасти по-прежнему текла кровь, но впервые со дня смерти серебрянки Крутобок выглядел немного ожившим, как будто битва и изгнание когтя на какое-то время заставили его очнуться от своего горя. Неожиданно для себя самого Огнегриф почувствовал прилив гордости и приосанился, расправляя плечи, глашатой грызового племени. Но миг спустя Его радость померкла. Он ясно представил себе, какие огромные усилия придется приложить, чтобы спаять воедино разобщенных последними событиями грозовых котов и опять превратить их в единое племя. «Нет», — честно ответил он Крутобоку, — «кроме того, синяя звезда никогда не выберет меня». Он встал и потряс головой, пытаясь отогнать вздорные мысли. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он друга. «Раны тяжелые?» «Все будет отлично», — ответила за крутобока Пепелюшка. «Но у него сильно разодран язык, и я никак не могу остановить кровотечение. Я даже не знаю, что делают в таких случаях. Огнегриф, ты не мог бы позвать Щербатую?» «Конечно». В последний раз он видел старую целительницу, когда та тащила хвостолома в свою пещеру. С тех пор она не появлялась и даже не присутствовала при разоблачении когтя. Огнегрив шагнул в папоротники. Продираясь через мягкие зеленые листья, он издалека услышал голос щербатый. Что-то необычное послышалось ему в нем, какая-то незнакомая прежде вкратчивость, заставившая огнегрива остановиться и замереть, прислушиваясь. «Лежи тихо, хвостолом! Ты потерял еще одну жизнь!» — бормотала Щербатая. «Теперь ты скоро поправишься!» «Что ты несешь?» — фыркнул хвосталом но от потери крови голос его прозвучал совсем слабо. «Если я потерял еще одну жизнь, почему мои раны не перестали болеть?» Звездное племя излечило только смертельную рану, Заворковала Щербатая с той же жутковатой ласковостью, от которой у Огнегрива холодок пробежал между лопаток. Остальные нуждаются в умелых лапах целительницы. — Так чего же ты ждешь, старая чумная крыса? — зашипел Хвосталон. — Шевелись! Дай мне что-нибудь, чтобы облегчить эту боль! — Как скажешь! — голос Щербатый неожиданно превратился в лед, И Огнегриф сам, не зная почему, содрогнулся от страха. «Вот, съешь эти ягоды, и больно всегда покинет тебя». Огнегриф высунул шею из папоротников и увидел, как щербатая сунула куда-то лапу и выкатила на землю перед раненым три ярко-красные ягодки. Взяв слепца за лапу, она помогла ему дотронуться до лекарства, и вдруг Огнегриф с отчетливой ясностью — Вспомнил холодный день в разгар голых деревьев. Он вновь увидел облачко, стоящего перед кустом, усыпанным ярко-красными ягодами, и услышал голос пепелюшки «Эти ягоды настолько ядовиты, что их называют смерть ягодами, одной из них достаточно, чтобы убить тебя на месте!» Он хотел крикнуть, но слепой уже отправил в рот все три ягоды и принялся оживать. Щербатая, не отрываясь, смотрела на него, словно окаменев. «Когда мое племя изгнало меня, я пришла сюда», — еле слышно зашептала она в самое ухо хвостолома. «Я тоже была пленницей, как и ты». грозовое племя никогда не обижало меня и я сумела заслужить их доверие и даже стала целительницей у тебя тоже была возможность заслужить доверие тех кто тебя приютил и что ты сделал кто теперь тебе поверит неужели ты думаешь что меня это заботит презрительно фыркнул хвосталом щербатая еще ниже склонилась над ним глаза ее сверкали «Я знаю, что тебе ни до кого нет дела, Хвостолом. Тебе плевать на свое племя, на честь, на собственную родню». «У меня нет родни», — процедил Хвостолом. «Ошибаешься. Твоя родня гораздо ближе, чем ты думаешь. Я твоя мать, Хвостолом». Слепой воин издал какой-то странный хриплый звук, словно пытаясь рассмеяться. В твоей пустой башке пауки сплели паутину, старая дура. у целителей не бывает детей. Именно поэтому мне пришлось отказаться от тебя. Продолжала Щербатая, и в каждом ее слове слышалась долго скрываемая боль. Но я никогда не переставала любить тебя. Никогда. «Как я гордилась тобой, когда ты был молодым воином!» Голос ее сорвался, превратившись в короткое рычание. «А потом ты убил клок кометы! Он был твоим отцом! Ты погубил котят нашего племени, но позор пал на мою голову! Если бы тебя не остановили, ты бы полностью уничтожил свое племя! Пришло время положить конец твоим преступлениям!» «Конец? Что, Что ты хочешь х... этим сказать, старуха?» Хвостолом попытался подняться, но лапы его подкосились, и он тяжело завалился на бок. Послышался тонкий жалобный вой, от которого у огнегрива кровь застыла в жилах. «Что ты наделала? Я не могу... Я не чувствую лап! Я не могу... Вздохнуть!» «Я дала тебе смерть ягоды!» Щербатая склонилась над ним. Глаза ее превратились в узкие щелки. «Это твоя последняя жизнь, Хвостолом!» «В таких вещах целители не ошибаются. Ты больше не сможешь никому причинить зла!» Хвостолом разинул пасть, И издал жуткий, полный ужаса вопль. Запоздалое сожаление почудилось огнегриву в этом предсмертном крике, но слепой деспот так и не сумел облечь свои чувства в слова. Судорого сотрясало его тело, лапы беспомощно скребли землю, грудь мучительно вздымалась, словно умиравшему приходилось бороться за каждый глоток воздуха. Не в силах вынести этого зрелища, огнегриф попятился назад и замер у начала туннеля. Там он и стоял, весь дрожа, пока не смолкли последние звуки агонии. Подождав еще немного, он вспомнил о просьбе Пепелюшки и заставил себя вернуться. На этот раз он постарался как можно громче шуметь папоротниками, чтобы щербатая издалека услышала о его приближении. В центре крошечной полянки неподвижно лежал хвост столом. Старая целительница склонилась над сыном, зарывшись носом в шерсть на его боку. Услышав шаги огнегрива, она подняла голову. В глазах щербатой застыла боль. Она словно постарела на глазах и выглядела совсем дряхлой. Но теперь огнигрив точно знал, какая огромная сила живет в этом немощном теле. и не сомневался в том, что целительница сумеет справиться с горем. «Я сделала все, что могла, но он хрипло сообщила Щербатая. Огнегриф промолчал. Он знал, что никогда никому не расскажет о том, что видел и слышал. «Щербатая», — сказал он, стараясь, чтобы голос его звучал спокойно, — Пепелюшка послала меня к тебе, она не знает, что делать с разодранным языком Крутобока. Старуха тяжело поднялась, лапы не слушались ее, словно смерть ягоды подействовали и на саму целительницу. «Скажи, что я уже иду», — прохрипела она, — «мне нужно взять кое-какие травы». Пошатываясь, Щербатая медленно двинулась к своей пещере — ни разу не обернувшись на безжизненное тело хвостолома. Огнегриф был уверен, что не сможет уснуть. Однако усталость этого дня оказалась так велика, что стоило ему свернуться в своем гнезде, как он тут же провалился в сон. Ему приснилось, что он стоит на какой-то вершине, ветер ерошит его шерсть, а над головой ледяным огнем полыхают звезды серебряного пояса. В следующую секунду знакомый теплый запах защекотал его ноздри, и, повернув голову, огнегриф заметил пестролистую. Она подошла и тихонько дотронулась носом до его носа. — Звездное племя призывает тебя, огнегриф, — шепнула целительница. — Ничего не бойся. С этими словами она исчезла, оставив огнигрива наедине с ветром и звездами. «Звездное племя призывает меня?» — в недоумении подумал Огнегрив. «Значит, я умру?» Он так испугался, что проснулся и с облегчением перевел дух, озираясь в полумраке знакомой палатки. Когда Огнегрив попробовал встать, вчерашние раны болью напомнили о себе — но в целом он чувствовал себя окрепшим. Откуда же тогда эта странная дрожь? Неужели пестролистая предсказала мне скорую смерть? Потом он понял, что дрожит не только от страха. Палатка, обычно такая теплая от спящих тел, теперь была пуста и холодна. Снаружи доносились возбужденные голоса множества котов. Огнегриф выскочил из палатки и увидел, что все племя собралось на поляне, освещенной тусклым предрассветным светом. Из толпы котов выскочила песчаная буря. «Огнегриф!» — взволнованно крикнула она. «Луна взошла и опустилась, а синяя звезда до сих пор не назвала имени нового глашатая». «Что?» — Огнегриф испуганно уставился на палевую кошечку. «Синяя звезда нарушила воинский закон. Звездное племя разгневается на нас», — прошептал он. «Нам нужен глашатай», — продолжала песчаная буря, нервно помахивая хвостом. «А синяя звезда даже не выходит из своей пещеры. Буран пытался поговорить с ней, но она отослала его прочь». «Она потрясена предательством когтя», — пробормотал огнегриф. «Но она предводительница», — возразила песчаная буря. Она не имеет права отсиживаться, забыв о собственном племени. Огнегрив понимал, что подруга права, но сердце его сжималось от жалости к синей звезде. Он один знал, как она доверяла когтю, как защищала его от обвинений Огнегрива. Она сама избрала его глашатым, она не сомневалась в том, что он помогает ей управлять племенем. Разрение оказалось ужасным. Синяя звезда ошиблась во всем и больше никогда не сможет рассчитывать на силу, мужество и опыт когтя. Она не могла забыть, — начал огнегриф и тут же замолчал. Синяя звезда вышла из палатки и с трудом побрела к скале. Постаревшая и измученная, она устало села перед скалой, даже не попытавшись забраться на вершину, — «Коты грозового племени!» — хрипло объявила предводительница, и голос ее был едва различим в возмущенном ропоте соплеменников. «Слушайте все! Сейчас я назову имя Нового Глашатая!» Все собрание повернулось к ней, мертвая тишина воцарилась на поляне. «Пусть слышит меня звездное племя!» «Пусть духи наших предков услышат и одобрят мой выбор!» Синяя звезда замолчала и опустила глаза в землю. Тишина длилась так долго, что огнегриву показалось, будто предводительница забыла, зачем пришла на поляну, или она так и не решила, кого хочет видеть своим глашатаем. В толпе раздались первые перешептывания, но синяя звезда — Резко подняла голову, и все снова стихло. «Новым глашатаем станет огнегриф», — четко произнесла синяя звезда. Огласив свое решение, она встала и побрела обратно в пещеру, с трудом переставляя лапы. Все племя, казалось, окаменело. Словно острая игла пронзила сердце огнегрива. «Он?» «Он будет новым глашатаем?» Ему хотелось броситься вслед синей звезде и закричать, что она ошиблась. «Он не может быть глашатаем! Он совсем недавно стал воителем!» И тут, в оглушительной тишине, раздался ликующий писк белыша. «Я же говорил! Я с самого начала знал! Огнегриф! Огнегриф наш новый глашатай!» Где-то совсем рядом презрительно фыркнул частокол. «Вот как? Не знаю, как вы, а я не собираюсь исполнять приказы домашнего котика!» Несколько котов подошли к огнегриву и поздравили его. Первыми это сделали Крутобок и Песчаная Буря, за ними приковыляла Пепелюшка и счастливо урча лизнула его в нос. Но большинство грозовых котов просто отошли прочь, ничего не сказав. Было видно, что они не меньше огнегриво потрясены выбором синей звезды. Так вот, что имела в виду Пестролистая, когда говорила, что звездное племя призывает его, призывает принять на себя ответственность за грозовое племя. Что же она сказала еще? «Не бойся». Она просила его не бояться. «Пестролистая». В отчаянии взмолился про себя огнегриф «Как же мне не бояться!»